Девятнадцатая клетка. Постепенно я познакомился и с другими секциями зоопарка. Чаще всего я навещал попугайник. По идее, он относился к нашему отделу, но в силах каких-то административных, а может и политических причин, был выделен в независимую структуру. Попугайники этим очень гордились и смотрели на нас свысока. И было отчего. Они не мерзли зимой на пруду и не отбивали молотками примерзающие замки на клетках, Котельная, что стояла по соседству, обеспечивала попугайнику постоянное тепло и уверенность в завтрашнем дне. Правда, персонал котельной злоупотреблял спиртным, и поэтому там время от времени взрывались котлы. После этого очередной дежурный отправлялся в больницу, и все успокаивалось до следующего взрыва. Еще в зоопарке имелись аквариум, обезьянник, отдел млекопитающих и виварий, где жили крысы. Какая-то часть крыс из Вивария убегала, что создало в зоопарке их подпольную популяцию. Администрация с ними боролась, но результаты борьбы появлялись только на бумаге. Кроме того, к секциям, не связанным с экспозицией животных, относились кормокухня и ветеринарка. С последней мне пришлось познакомиться еще в первые дни работы. Из-за того, что условия содержания у нас оставляли желать лучшего, мы то и дело носили кого-нибудь из птиц в чистое здание ветчасти части раскидистой кроной черешни. Ветеринары занимались лечением птиц неохотно, потому что оно отличается от лечения млекопитающих, а специалистов в этой области у нас не было. Так что внимание докторов удостаивались только самые крупные и самые ценные птицы. Остальных мы лечили самостоятельно. Помогало в этом образование Сергея. Он второй год учился на четвертом курсе сельхозинститута. Попугаи болели реже, и это была еще одна причина для гордости ухаживающих за ними служителей. Из них в нашем отделе чаще всего бывал Помпей Янукидзе. Он имел внешность грузинского царя, властителя легендарной колхиды. Остроносы профили, гордо развивающиеся черные кудри. Сверху, как воинский шлем, сияла смуглая лысина. Почти двухметровый рост и широкие плечи довершали мощное впечатление. При этом Помпей удивительно походил на попугаев, за которыми ухаживал. И характер он имел соответствующий. Любил поболтать и поесть сладкое. Едва я устроился работать юнатом, Помпей пригласил меня в попугайник посмотреть его хозяйство. Оно делилось на два корпуса — собственно, попугайник и голубятню. Вопреки названию, голубей в голубятне не было. Зато тут обитали самые экзотические птицы зоопарка Турако. Они напоминали огромных соек и были окрашены в разные оттенки зеленого. Этих птиц из лесов экваториальной Африки еще называют бананоедами. Правда, никаких бананов они у нас не ели, поскольку это был дефицит. Турако минуты не могли просидеть спокойно. Они то появлялись в наружной клетке, то исчезали в темном зимнике. Вот так, думал я, они и живут в джунглях на секунду мелькнут в кронах и тут же пропадают. Привлеченные изумрудными всполохами в клетке посетители подолгу простаивали перед голубятней, надеясь на более подробное знакомство с Турако. Но нашим экзотическим экспонатам не было никакого дела до почтеннейшей публики. Неожиданно, прорезав полумрак малахитовой молнией и стряхнув с крыла зеленый блик солнца, Турако снова растворялись в беспросветной черноте зимника. В книгах я прочёл, что яркий окрас бананоедов объясняется тем, что в их перьях есть особое вещество — туракин. Впоследствии я много помогал Помпею. Иногда нам случалось пересаживать тураку из одной вольеры в другую. При этом птицы так нервничали, что казалось, у них вот-вот случится разрыв сердца. И после каждого прикосновения к их оперению на руках оставалась переливающаяся зелёная пыль. Будто мы держали не птиц, а бабочек толку, постояв перед клеткой с Турако, посетители переходили к чёрным кокоду. Тут кто-нибудь обязательно восклицал «Ну и рожа!». Просто счастье, что кокоду не понимают людей. Им было бы крайне неприятно дни напролёт слушать подобные комплименты. Чёрных кокоду можно назвать антиподами Турако, их отражениями в кривом зеркале. Главное, у кокаду не по размеру большой клюв, который придаёт этим попугаям вечно удивлённое выражение. Помпей дружески называл кокоду «шнобелями». Из-за огромных клювов их глаза съехали наверх и немного к затылку. Всё в них было неказисто. Шнобели, казалось, это понимали и стеснялись посетителей. В отличие от своих молниеносных соседей, чёрные кокоду подолгу сидели под потолком клетки, вероятно, предаваясь тягостным размышлениям о несовершенстве нашего мира вообще и себя в частности. Иногда, видимо, в особенно сильные приступы ипохондрии они оглашали зоопарк душераздирающими криками, от которых кровь стыла в жилах. Экспозицию голубятни продолжали три пары крупных ожереловых попугаев. Ничего интересного в них не было, но они хотя бы не прятались от публики, и, дойдя до их клеток, люди переставали думать, что они зря потратили деньги на билет. Ближе к концу обитали орлы-карлики. Они действительно имели суровый облик орлов, но размерами не превышали голубя. Это выглядело немного комично, но больше удивительно. Я сам слышал, как некоторые дети убеждали родителей, что перед ними орлы, которые в детстве много болели. Замыкали экспозицию или, наоборот, начинали, как посмотреть, говорящие вороны Вова и Роза. О них я расскажу позже. В главном здании попугайника В просторных стеклянных вольерах жили разнообразные крикливые аратинги и не менее крикливые ары. В большинстве птицы выглядели неплохо, но некоторые страдали облысением из-за нервных расстройств. Котельная, рядом с которой стояли голубятня и попугайник, одновременно служила мастерской зоопарка, и оттуда часто неслись отвратительный скрежет металла и оглушающие удары молота. Отдохнуть от шума Помпей уходил в наш не столь тёплый, но куда более тихий отдел. Однако попугаи этого сделать не могли, отчего некоторые из них приходили в ужасное состояние. Небольшие передышки случались в выходные и после очередного взрыва беспризорного котла. Пожалуй, самым интересным из обитателей попугайника был крупный зеленокрылый ара по кличке Пижон. Он любил танцевать. Стоило кому-нибудь негромко запеть, как Пижон начинал приплясывать. Он кружился, взмахивал крыльями, притопывал и кивал головой. Особенно ему нравился рэп. Услышав его, пижон подпрыгивал, раскачивался и оглашал зоопарк дикими криками. Посетители пугались, и нам приходилось объяснять, что это просто один из попугаев слушает радио.